Глава 3. Тьма. Такая знакомая, умиротворяющая и манящая. Оказавшись в ней, так и хочется забыть обо всех проблемах и остаться здесь навечно. Никаких волнений, никаких проблем. Но нельзя, не сейчас, как бы это ни было заманчиво и как бы не хотелось этого. Прекрасно помня, при каких событиях угодил сюда, Моментально собираюсь, прогоняя всю нахлынувшую негу и лень. И пытаюсь вернуться обратно в тело, пока с ним не сделали что-нибудь нехорошее. А то хрен же знает, для чего меня схватили. Ладно бы меня пытались убить, но нет, меня именно схватили, и это заставляет еще больше волноваться по этому поводу. Да и вообще, кто это такие были? Точно не крысы. Но кто тогда? Кому я успел перейти дорогу в России? И кроме крыс, никто на ум-то и не приходит. Я больше вроде бы ни с кем здесь не сталкивался. Да, были мелкие конфликты, но они были еще когда ошивался около Москвы, и сильно сомневаюсь, что могли бы привести к такому. Не тот уровень у них был. Или это были какие-то наемники, которых наняли избавиться от меня. Не знаю. Да и кто нанял? Крысы? Ну... Возможно. А может, это привет из Европы. Там же я сильно наследил. И опять-таки не знаю, и, находясь в этом состоянии во тьме, точно не узнаю. Но одно сейчас понятно точно. Я в полной заднице, и надо из нее как-то выбираться, пока не стало слишком поздно и пока есть куда, собственно, выбираться. Вот только первая попытка быстро вернуться обратно в тело закончилось ничем, я остался во все той же тьме, никаких изменений. Хреново. Прислушиваюсь к своим ощущениям, в этом же состоянии все на них строится. Ничего странного, подозрительного или неприятного не ощущаю. И это, наверное, хорошо, значит, не все еще потеряно. Ну, в любом случае, наверное, еще не все потеряно, раз я до сих пор существую пусть и загнанные в эту тьму и отрезанные от своего тела. Вот только, кроме всего этого, я не ощущаю и того, что могу в любой момент вернуться в свое тело, как было, когда я сам добровольно оказывался здесь. Ощупываю окружающую тьму, пытаясь обнаружить связь со своим телом. Не могла же она вообще полностью исчезнуть? Не могла. Значит, должна быть. И ничего. Я ничего не ощущаю в этой тьме, кроме самого себя. Хреново, но так быстро сдаваться даже и не думаю, и упорно продолжаю поиски. Спустя неизвестно сколько времени, мне показалось, что прошло не меньше нескольких часов, что-то все-таки я нахожу, и ощущается это нечто где-то очень далеко от меня, словно на другом конце тьмы. Но если это даже и связь с моим телом, то сейчас она какая-то не такая, ощущается совсем иначе. Мысленно потянувшись к ней, оказываюсь рядом с находкой и внимательно ощупываю ее, пытаясь понять, что же это, собственно, такое. Это все-таки связь с моим телом. Вот только тело ощущается чужим, не моим, умом, или что там сейчас у меня, понимаю, что это мое тело, другого здесь просто не может быть, но ощущения, они твердят о совсем ином. Поизучав еще немного находку, решаюсь попробовать и прорваться в это тело, чьим бы оно ни было. Даже если оно и не мое, что будет очень странно, и тогда я вообще не понимаю, что тут происходит, и как мое сознание, вроде как запертое в моем теле, может попасть в какое-то другое, то в любом случае, если мне удастся туда попасть, это будет выход из этой ситуации. Так или иначе, я вернусь в реальный мир. Собравшись силами, тянусь к этому телу. Внезапно, можно даже сказать, со всего размаху, натыкаюсь на какую-то преграду, при встрече с которой меня буквально размазало по ней. Причем в самом прямом смысле, во всяком случае, по моим ощущениям. И это очень неприятное ощущение, словно какая-то мошка и столкнулся с несущимся на огромной скорости автомобилем. Кое-как собрав себя обратно, понимаю, что вернулся на исходную. Я все еще во тьме и ни на каплю не вернулся в тело. Мысленно вздохнув и даже... Вздрогнув, представив, что придется все это повторить, и весьма вероятно с тем же результатом, повторяю попытку. И опять, как я и предполагал, такой же результат. Стоило мне только немного потянуться к телу, как снова столкнулся с этой преградой. Хорошо, что хоть в этот раз особо разогнаться не успел, и меня не так сильно размазало по ней. Да уж, звучит все это просто шикарно. Мир ощущений еще как выворачивает мозг. Ощупываю обнаруженную преграду, надеясь найти какую-нибудь щель, брешь, сквозь которую получится просочиться дальше. И хрен там, она кажется монолитной, ни одной щели или слабого места. Потратив на это неизвестно сколько времени, оставляю эту затею. Разве что, разогнавшись, Напираю со всей силы на эту преграду, надеясь пробить, продавить ее. Ну а вдруг? Это явно была глупая идея, хотя попробовать все равно стоило. Мне ее не преодолеть и не вернуться в тело. В результате этой попытки меня еще сильнее, чем в первый раз, размазало по преграде, и на то, чтобы собраться обратно, ушла куча времени» но все же кое-как в очередной раз, собрав все свое сознание воедино, с опаской поглядываю на связь со своим телом и пытаюсь придумать, что делать дальше. А то такой хрени не было даже тогда, когда меня дроиды пытались взломать. Тогда тело ощущалось нормально, и к нему можно было пробиться, пусть и с трудностями, а тут же. И вот вопрос, что со мной такое сделали? Арти. Точно. Где-то тут должна быть нейросеть. Она всегда ощущалась в этом состоянии. Может, получится заручиться ее помощью? Правда, сейчас, пока искал связь с телом, почему-то не наткнулся на нее. Но мало ли, я же целенаправленно не искал ее. начиная ощупывать тьму все больше и больше, расширяя радиус поисков, и вместе с ним растягиваю свое сознание, Который и ощупываю тьму. Выясняю неожиданную вещь. Чем больше радиус стараюсь охватить, тем слабее становится связь в моем сознании. В какой-то момент оно даже начало разваливаться на отдельные части. Звучит жутко. Я и сам в первое мгновение, когда осознал это, испугался офигеть как и срочно собрал себя воедино в один тугой комок. Показалось, что еще немного, и я уже не смогу вернуть все, как было. Это станет необратимым. Правда, не совсем представляю, как бы это было. Во тьме гуляло бы несколько моих сознаний, пусть и, судя по всему, ущербных, неполноценных, или потерянные части бесследно бы растворились в ней. А что тогда было бы, получись вернуться в тело? Не знаю, но, похоже... Ничего хорошего меня не ждало бы. Неприятное открытие, мягко говоря. И раньше ничего подобного не припоминаю. Хотя раньше, наверное, мне и не приходилось настолько размазываться по тьме, пытаясь что-нибудь обнаружить. Все было как-то проще, а может, дело в чем-то другом. Например, в состоянии моего тела и моей... Связи с ним, вернее, похоже, почти полном отсутствии этой связи. Успокоившись, а то даже во тьме эмоции скакнули и смог испугаться, продолжаю поиски нейросети. Должна же она быть где-то. Однако в этот раз уже так сильно не растягиваюсь во все стороны, а держу сознание в более компактном виде. На поиски Арти потратил, наверное, целую вечность, а в результате — ничего. Я не могу ее найти. Уже и звал, и что только не делал, но в итоге — ничего. Кажется, что уже обшарил всю тьму и, сделав круг, вернулся обратно к связи со своим телом, а рассеть так и не нашел. Как ни странно, но, похоже, у тьмы есть какие-то границы. Во всяком случае, кажется, я их нащупал, пока искал нейросеть. Хреново. Повторюсь, но такого еще не было. Арти всегда, так или иначе, ощущалась тут, пусть и не всегда до нее получалось достучаться, но она была, а сейчас — пустота. Нет ее здесь. Сильно надеюсь, что она просто отключена — и с ней все нормально в целом. Очень сильно надеюсь, потому что напрашивается еще и другой вариант. Но даже думать о нем не хочу. Не сейчас. Все и так плохо. И раз мне больше ничего не осталось, продолжаю свои попытки пробиться сквозь непонятную преграду, отделяющую меня от тела, снова и снова, Раз за разом упорно бьюсь об эту преграду, но пробиться за нее так и не получается. Устав, делаю перерыв и потом опять продолжаю. Пытался уже и просочиться сквозь нее» и как-то иначе обойти ее, не силой, но результата это не давало. И опять я возвращался к попыткам пробить ее, надеясь, что когда-нибудь она наконец-то не выдержит, и что это случится раньше, чем не выдержу я. И так по кругу. В какой-то момент, когда по ощущениям прошло охренеть сколько времени, а я уже даже успел перестать пугаться каждый раз, когда меня размазывает по преграде, перекрывающий путь к телу, чувствую, что что-то во тьме изменилось. Причем почувствовал это в один момент, внезапно. Вот еще мгновение назад все было нормально, а вот уже... Оставив на время попытки вернуться обратно в тело, пытаюсь понять, что же изменилось во тьме и откуда у меня вообще возникло это ощущение. Мысленно устало вздохнув, в очередной раз начинаю проверять тьму. Неожиданно. На этот раз поиски не заняли много времени. «Это что-то чужеродное, неприятное и даже опасное». И этого точно раньше не было тут. С настороженностью ощупываю это нечто, пытаясь понять, что оно такое. И успехи с этим пока такие себе. Оно появилось здесь, и на этом все. Больше ничего не происходит. Ощущения же? Ничего конкретного не говорят, кроме того, что мне стоит держаться подальше от этого чего-то. Но не в этот раз. Вдруг это мой путь во внешний мир? Я не могу упустить такой шанс. Понять бы еще, что это такое и как оно вообще оказалось здесь. Да и где здесь? В моем подсознании? В моем ядре? Где я вообще нахожусь? Где находится эта тьма? То, что я попадаю в нее, когда, грубо говоря, отключен, это понятно, но вот получается же так, что отключен я не до конца, раз не пропадаю полностью, а попадаю сюда. Внезапно пришла боль. Будто в меня воткнули раскаленную иглу, и она медленно погружается. Какого хера? Почему я вообще чувствую боль? Весь сжавшись, пытаюсь понять, как это возможно, откуда взялась боль и что происходит. Несколько мгновений, и все бесследно пропало. Ничего не понял, честно говоря. Это что такое было? У меня уже глюки, фантомные боли, и когда вообще я последний раз чувствовал физическую боль, а сейчас было что-то очень похожее на нее. Не успел я толком перевести дух, как окружающая тьма вся содрогнулась и боль вернулась, только на этот раз гораздо более сильная, а вместе с тьмой и мое сознание все корежит. Тут бы как-то выдержать, не говоря про то, что думать о том, как вернуться в тело. Бесит, раздражает. В ответ на боль где-то внутри моего сознания вспыхнули эмоции и буквально милей боль. Нет, она не исчезла полностью, но стала какой-то отдаленной, не такой парализующей. Но стоило эмоциям хоть немного стихнуть, как боль начала возвращаться. Сообразив, что к чему, начинаю раскачивать свое эмоциональное состояние, стараясь вызвать как можно более сильные эмоции. И в основном получается со злостью, ситуация вполне располагает. Не думал, конечно, что мне это понадобится и пригодится, а еще не думал, что в этом состоянии, во тьме, я могу каким-то неведомым образом испытывать сильные эмоции. Чем дальше, тем страннее все становится, и тем меньше я понимаю происходящее. Боль? Эмоции? Серьезно? Старательно контролируя себя, чтобы не сорваться в крайность, и поддерживая нужный уровень злости — Пытаюсь разобраться, что за ерунда тут творится. Особых сомнений не вызывает одно. Появилась та неведомая хреновина, и почти сразу же пришла боль. А значит, они как-то связаны. Осторожно подкравшись к этой хреновине, начинаю опять ее изучать и пытаться понять, что она такое и как связано с происходящим. Подкрался. Интересно звучит, учитывая, что у меня нет ни ног, ни тела вообще-то, но, по сути, наверное, самое верное слово, что и как я сделал. Хм, эта непонятная штуковина точно связана с происходящим, что-то в ней меняется, когда приходит боль. Спустя вечность наблюдения за этим непонятно чем, сквозь боль и старательно контролируемую злость Прихожу к выводу, что это очень похоже на какое-то подключение ко мне. Когда появляется боль, то, похоже, там, во внешнем мире, что-то пытаются сделать, а мое ядро или что-то другое сопротивляется этому. Когда же боль пропадает, то в этот момент атака отбита. Правда, понять, какое отношение ко всему этому имеет боль — так и не получилось, но вполне возможно, это просто такой выверт моего сознания или подсознания, каких-то алгоритмов или еще чего-то. Это подключение ко мне — мой реальный шанс вырваться во внешний мир, потому что от тела меня отрезали капитально, и сколько бы я ни пытался, но даже на хоть немного в том направлении продвинуться не вышло. А раз так... Тогда нужно использовать любой шанс, даже если я не представляю, что будет потом, после того, как я пройду по этому подключению и куда-то попаду. Куда я попаду? Что от меня останется? Кем или чем я стану? Страшно. С трудом загнав страх куда подальше, приступаю к задуманному. В моменты, когда боль есть, ничего не получается, но вот когда ее нет и если я правильно понимаю, подключение не используется, то что-то у меня и выходит. Не сразу, далеко не с первого раза, но у меня начало получаться проникать в это подключение, и это совсем не похоже, как было с телом, но все же. Самым близким будет, словно я пытаюсь протиснуться в узкую трубу, которая мне явно не по размерам, и чтобы продвинуться дальше, мне приходится корежить себя. С каждым разом до момента, когда подключением опять воспользуется и придет боль, и меня выбросит обратно во тьму, удается проникнуть в него все глубже и глубже. Бывало, что застревал не в силах продвинуться дальше, и тогда мне очень помогали эмоции, стоило только психануть, как сразу же продолжал двигаться вперед, словно открывалось второе дыхание или что-то начинало помогать мне. А в какой-то момент я так далеко забрался, что потерял связь с тьмой, перестал ее ощущать, и меня тут же куда-то потянуло дальше, без особых усилий с моей стороны. Чем дальше оказываюсь, тем сильнее чувствую, что меняюсь. Теряю что-то, словно с меня кто-то отдирает все лишнее на его взгляд. Вначале пропала боль, потом все эмоции, а затем пришел черед памяти. Сказал бы, что это было страшно, если бы мог на тот момент испытывать эмоции, но нет, я лишь несся дальше по какому-то туннелю, Так для меня стало выглядеть происходящее и продолжал терять частички себя. Но одновременно со всем этим я начал еще как-то меняться. Изменялось мое восприятие, мышление, менялось то, что еще осталось от меня. В итоге в какой-то момент от меня почти ничего не осталось. Ни памяти, ни эмоций, ни переживаний, ни личности. Осталась лишь цель. Сделать все, чтобы вернуться в свое тело, знание, что является моим телом, и набор каких-то рефлексов. Еще миг, и я оказался в цифровой сети. Откуда-то знал, что это сеть, а не что-то другое. Также знал, что мне делать, если я хочу достигнуть своей цели. И я сразу же начал действовать. Никаких сомнений, никаких долгих размышлений. Есть цель... Есть алгоритм ее достижения. Этап за этапом, узел за узлом, я стал захватывать эту сеть, сминая любое сопротивление, а оно было, пусть и какое-то совсем несерьезное, не угроза для меня, что-то разрушать там я не спешил, этого не было в алгоритме, только полное подчинение сети и устранение любых угроз и препятствий». Сколько-то времени, и сеть оказалась полностью под моим контролем, и я занял ее целиком. Чем больше узлов захватывал, тем больше меня остановилось, тем сильнее я становился, и тем быстрее протекал захват сети. Со мной пытались бороться, пытались остановить, даже отключали некоторые соединения, но это не спасало их. Я просто находил обходной путь в сети, ведь там почти ко всем узлам было по несколько подключений. У них был шанс в самом начале, но они не воспользовались им, а потом стало слишком поздно. Полностью подчинив себе сеть, перехожу к основной цели всего этого мероприятия. Найти нужное тело, имея доступ к сети и всему подключенному к ней оборудованию, было несложно. Мгновение, и я уже знаю, где тело и что происходит в том помещении. В помещении была куча оборудования, информация о котором выдернул из сети и ничего интересного или опасного не нашел. Капсула, в которой находилось мое тело. Людей или кого-то еще в помещении не было. Быстрый анализ обстановки там, построение нового алгоритма действий, а затем реализация алгоритма. Активация автоматической турели в потолке помещения, точный выстрел из нее в центр груди тела, где находится устройство, распознанное как мешающее полноценному функционированию тела, активация дистанционного подключения к телу, активация на прилегающие к помещению территории системы безопасности и занесение в ее базу данных всех, кроме тела, как противников, создание бэкдоров. В сети, изоляция критически важных узлов сети, возвращение в тело. Что это была за херня? Резко включившись, смотрю на потолок и пытаюсь уложить в голове новую информацию, взявшуюся там непонятно откуда. Такое ощущение, что в голове у меня все хорошенько так взболтали. Да и вообще... Чувствую себя как-то странно, но вроде бы самим собой. «Арти, ты тут?» — мысленно зову нейросеть, садясь и осматриваясь по сторонам. «Да, это то помещение, что я видел, когда был... кем-то или чем-то, пока не уверен, и нахожусь я в какой-то капсуле, и никого, кроме меня, тут не видно». «Это что?» «Был не кошмар?» Конечно, странно предполагать, что мне он мог присниться, но... Это было бы менее странно, чем другой вариант. «Да, я с тобой», — раздался голос Арти, и я сразу облегченно выдохнул. «Она тут, она со мной». «Что произошло?» — спрашиваю у нее, вылезая из капсулы и продолжая осматриваться по сторонам. «Не знаю» я была отключена включилась только что так что я помню помню как был во тьме как искал способ выбраться оттуда помню боль помню и все остальное это было на самом деле я был чем то вроде компьютерного вируса серьезно но как эмоции начали зашкаливать и сказать что я нахожусь в крайней степени охреневания это ничего не сказать. М да, похоже, такое мне будет трудно осознать и переварить. Как-то это уж слишком.